«Уж не попалась ли эта дурочка на краже ключей?» «О, Господи, только не это!» «Я привез документ», — произнес он, понизив голос. «Можете взглянуть. А вы, случайно, не сделали слепки с ключей?» Фиби покачала головой, не отрывая рук от лошади. Теперь она поглаживала холку. Также негромко Брайан сказал. «Я слышал, Кейта вскоре надолго уедет. Когда и куда?» «Кажется, дня через два в Италию». «Вот как?» «Очень странно. Больше он не стал говорить на эту тему, ибо понимал, что Фиби знает обо всем этом не больше, если не меньше, чем он. Зато продолжил разговор о главном. «Ключи необходимо достать до его отъезда, Фиби. Я опасаюсь, что его отсылают с какой-то миссией, если, конечно, по-прежнему подозревают в измене». Участливым тону о прибавил. Возможно, они даже замыслили сделать так, чтобы Кейтэ не вернулся, а ему с его прямодушием и в голову не придет, что они способны на такое коварство. Рука Фиби замерла на шее лошади. Страшно подумать, но слова Брайана не лишены смысла. Неужели Кромвель и его сподвижники осмелятся на подобное? Морс заметил беспокойство Фиби и возобновил атаку. «При этих обстоятельствах вы, надеюсь, понимаете, как важно поскорее доставить Кромвилю вот этот документ?» Он похлопал себя по нагрудному карману. «А для него совершенно необходима печать. Иначе как доказать, что это послал именно лорд Гренвилл, а не кто-нибудь другой, например, я?» Нужно во что бы то ни стало, пока не поздно убедить членов парламента в невиновности Кейта. Трудно спорить с доводами Брайана, но она больше не поддастся на его уговоры. Ни за что, ведь в конце концов она может поговорить с Кейта, высказать все свои и его Брайана соображения. Неужели ничем не убедить упрямца? «Я не стану доставать ключи, Брайан», — тихо сказала она, возобновляя попытки получше познакомиться с лошадью. Брайан замер, услышав слова Фиби. «Только спокойно, не нужно с ней ссориться, настаивать, выказывать гнев, возмущение. Еще вчера вечером она была полностью в его власти и вот сейчас пытается вырваться. Нет, он не допустит этого». «Что вы такое говорите, Фиби?» — почти ласково сказал он. «Подумайте об опасности, которая угрожает вашему супругу. И от чего вы изменили свое решение, позвольте узнать». «Потому что так делать нечестно, гадко!» — ответила она по-детски. «Напрасно я на это соглашалась. К счастью, во мне заговорила совесть. Лучше поздно, чем никогда». «Проклятая дура!» «Все рушится!» Брайан был уже не в силах сдерживаться. «Да вы понимаете, что в жизни, настоящей жизни, не в книжках, приходится порой прибегать к не слишком изящным средствам во имя спасения человека или дела, которому себя посвятил. А вы со своей дурацкой детской непосредственностью хотите все испортить». — А когда, помнитесь, будет поздно. Его лицо было совсем близко. Она видела его бешеные глаза, мокрые губы. Казалось, еще мгновение, и он ее ударит. Но они находились посреди конюшни, неподалеку были люди. И Фиби чувствовала себя защищенной. Однако от его напора, от переполнявших ее чувств... В основном смятение и страха за Кейта. Ей стало просто нехорошо, в голове мутилась. Она нашла в себе силы проговорить. «Поймите и вы меня, обман не доведет до добра». «Глупая, сумасшедшая девчонка!» — прошипел он. «Я пытался предоставить вам превосходную возможность, но вы отвергли ее и будете пожинать плоды своей глупости». Он резко повернулся и выбежал из конюшни. Фиби вздрогнула всем телом. Почему он так взбеленился? Неужели он до такой степени любит Кейта и беспокоится за его жизнь и благополучие?